Майор знал, куда ударить, но Усов на ногах устоял. Ответил твердо. Я человек служивый, хочу разговаривать с хозяином. Если вас включат в список кандидатов, придется отсюда уехать. Ваше место займет Артем Дуров. И последнее. Необходимо решить вопрос с семьей. Это невозможно. С женой и сыном поговорят на должном уровне, Объяснят, что вас оклеветали, компрометирующие материалы сфальсифицировали. Решайте свои вопросы. В дальнейшем вам помогут. «Приветствую, командир!» Дуров приложился горлышку бутылки с коньяком. «Осуждаешь?» «К чему?» «Ты, мужик, умный, край знаешь». «Чего нового придумал?» — вызывающе спросил Дуров. «Думать будем вместе», — спокойно ответил Усов, глядя на полуголова в кровавых бинтах Дурова. «Скажи, человек, который тебя прикрывал со двора, стрелял здорово? Дурова?» «Какой человек?» «Ну, какой, не скажу», — усмехнулся Усов. «А что он был и стрелял, знаю». Слушай, молодец. Доро начал одеваться. Стреляли у меня за спиной, но, суть по тому, как замолк пистолет с глушителями осел БМВ, стреляли подходящих. Профессионал. Усов взглянул на часы. Нормальные люди такой час отдыхают, но бандиты могут и работать. Он подвинул телефон, набрал номер. Слушай, ответил знакомый баритон. Сергей Львович, в вашем возрасте в такое время следует резвиться в бассейне с девушками. А вы, извините, словно райкомовская шестерка на службе. Что же вы звоните с обычного телефона, а не с автомата? А если я ребят подошлю, с деньгами осведомился усов, успели собрать? «Поздравляю. Только по вашей вине накладочка произошла. Теперь с вас еще и проценты. Деньги получишь, только не наглеть. Два с половиной. Позвоню в понедельник. Но учти, никаких номеров. У меня в заложниках твоя жизнь. Если что, на деньги наплюю, и ты умрешь. Не пугай. Где, когда». «Давненько я не был в Большом театре. Во вторник или в среду у Большого. Между четвертой и пятой колоннами. Днем. С какой стороны считать? Тебя в Москву в мешке привезли. У Большого театра восемь колонн». Усов положил трубку. «Круто ты с ним, круто!» «А кто пойдет?» «Тот, кому можно доверить два с половиной миллиона долларов», — ответил Лосов. Артем допил бутылку, вздохнул. «Придется с выпивкой завязывать, иначе такую сумму до машины не донесу». Глава 7 Гору и Кричко сидели у себя в кабинете Листали разыскные дела по заказным убийствам. На отдельных листах делали только им понятные выписки. Встречаются исключения, но в большинстве случаев уровень киллеров низкий. работают по шаблонам, без фантазий, рассуждал Кричко. Охранники дерьмовые. Создается впечатление, либо они не верят в возможность покушения на их хозяев, либо им наплевать на собственные жизни. Зазвонил телефон. Горо удивленно посмотрел на часы, снял трубку. — Слушаю вас внимательно. — Лев Иванович? — спросил приятный баритон. Город сразу узнал голос, но виду не подал. — Да, я слушаю. С вами, говорит человек, в чьем офисе вы недавно были и записали свой телефон на календаре. «Здравствуйте, Сергей Львович», — ответил Гуров. «Через сколько времени вы можете подъехать к зданию Верховного суда?» «Минут через сорок». «Прекрасно. Вы тормозите напротив Верховного суда. Я сяду к вам в машину».